Глава 46 Передо мной на диване Денис Шмелев Он же Шмель Он же новоявленный Руслан Николаевич Краско В бизнес-центре видеонаблюдение, продолжает Шмель Я посмотрел, кто приходил ко мне. Узнал тебя. И мог бы... Он отбрасывает коробку, откидывается на спинку дивана и кивает. Садись, раз пришел. Его показная самоуверенность не внушает доверия. Шмель с детства привык командовать нами, пытается и сейчас. Но теперь командую я. Выложи все из карманов. Медленно, не вставая. Он выкладывает на низкий столик телефон, портмоне, сигареты, ключи и зажигалку. Разводит руки. Это все, мой повелитель. Покажи пиджак. Шмель снимает пиджак и швыряет мне под ноги. Не привык к костюмам. Проверяй, если хочешь. Нагибаться я не собираюсь. Топчусь ногами по пиджаку, прощупываю. Шмель кривится в улыбке. Убедился, что не обманываю. Убери пистолет, мы же друзья. Я качаю головой. Мои друзья погибли. Я был на их могиле. Тоже верно. Помянем. Чеха, Механика, Днестра, Урала. — Их с нами нет, а мы есть. Я возьму выпивку. — Ты забыл еще одного друга, за которым я с детства в огонь и в воду. И в ЧВК тоже. — Денис Шмелев. Мне его тоже не хватает. Шмель трогает видоизмененный нос. — А чем тебя не устраивает Руслан Краско? Я перекладываю пистолет в другую руку. Вытираю вспотевшую ладонь. Вспоминаю, когда был оружие в смертельной схватке с киллером. «Тебе пуля привет передавал. Сам не может. Невезучий». «Такого друга я не знаю. Не трепись. Я чую ложь носом. А я не вру? Не знаешь пулю? Да или нет?» — Успокойся, мистер Категоричность. Я сказал, что пуля мне не друг. Он — моя ошибка. Ты ее исправил. Боец группы Вагнера победил уголовника. Так и должно быть. Я вынимаю фотокарточку трех друзей, толкаю по столу к нему. — С фотографией ты хитро придумал. Встречаемся в нашем месте. Я был уверен, что все погибли. И только Злата знает про тайное место. Шмель не спорит и не изображает сожаления. Он бодрится. — Мы через столько прошли. Ты жив и здоров. Я рад. Выпьем? — Сначала поговорим. — О чем? — Как ты нас предал. Расскажи, послушаю. — Видишь ли, контуженный? — Все обо мне разнюхал. — Знаю, что ты теперь не тихоня, Никита Данилин, и не законопослушный командир Кит, а настоящий контуженный, свихнувшийся на правде. — Отклоняешься от темы. — Как раз по теме. — Признайся по-чесноку, контуженный. Если бы не отпуск по ранению, ты уверен, что выжил бы на той бойне? — Слово «бойня» мне не нравится. Мотаю головой. — Это спецоперация. — Какая нахрен спецоперация? Это настоящая война, кровавая бойня. Там смерть прилетает каждую минуту. Тебя спас госпиталь. — А тебя. — Садись, Контужин, это долгая история. Ты позволишь мне взять бокалы? Он идет к шкафу с бутылками. Я контролирую его движение. Сажусь на край дивана, пистолет сжимаю в руке. Шмель устраивается на противоположном конце дивана. Открывает коньяк, наливает в бокалы. Он поднимает бокал, я слушаю. — Если помнишь, у нас был план заработать на войне на мирную жизнь. — Я пошел воевать ради друга, попавшего в беду. — Вот же заладил контуженный. Шмель махом опустошает бокал, вытирает губы. Короче, мы херачили минами по противнику и делали свое дело неплохо. А потом пришел Русик. С ним мы стали воевать лучше. Ну и что? Война же не будет вечно. Нужно думать о будущем. Шмель наполняет бокал. Я тороплю его. — И что ты надумал? Стать Русиком? — Не сразу. Сначала я ему завидовал. Пластиковые окна — это масштаб. После войны это прорва заказов и уйма денег. Не то, что паршивая автомойка. Ты предал нас из-за денег? Не упрощай. Помнишь, как Лупик тыкал мне? Я хозяин, ты мразь. Я слуга, а он господин. Достало. Я тоже хочу быть хозяином. Хозяином дома, хозяином завода, хозяином жизни. Шмель выпивает. а я вспоминаю, как рыдал под дождем над братской могилой. — Так в могиле вместо тебя Русик. — Он мне должен. — Жизнь. Шмель двигает ко мне бокал, я игнорирую. Он объясняет. — Русика могли убить раньше, когда я вместо него пошел на рискованный штурм с вепрем. — Не просто так ты пошел за деньги. Напоминаю я, ты послал Злату к отцу Русика за миллионами. Это еще можно как-то понять, но предательство? Почему? В той вылазке, когда штурмовики Вепря взяли опорник, они покрошили всех. Но один ВСУшник выжил. Я сделал вид, что его добил. А на самом деле... В глаза его посмотрел с дуру. Испуганные, умоляющие, а главное, на тебя похож, падла. Сочиняешь. На всех нас похож. Помнишь, как в первом бою мы от страха зажались? И этот дрожит так же. Кончай с лирикой. Я телефон его проверил, нацистского дерьма нет. Мне кричат «добивай», и я очередь в землю. Звякнул с его телефона на свой и сунул ему в руку. — Зачем? — Чтобы потом врагов троллить, видосики с их пленными посылать, агитировать сдаваться. — Почему нам не сказал? — Из головы вылетело. Меня отходняк сутки колбасил. — Что дальше? — А дальше тот укроп подлечился и сам вышел на связь. Благодарил именем мамки и бога. Сказал, что я друг Украины и могу рассчитывать на поблажки, если вляпаюсь в подобное. Со мной свяжутся и растолкуют, что к чему. — Это вербовка. Шмель отмахивается растопыренной ладонью. — Это гарантия от смерти, если попаду в плен. Я не собирался становиться стукачом. Все из-за Русика с его заводом. — Так вот кто виноват, Русик. — Да. Не веришь? Вот тебе ситуация. Сижу я в окопе. на сырой жопе и прикидываю наши будущие доходы. Тридцать машин в день по двести пятьдесят рубликов. А русики за плеча ехидно так. Завод моего батти сто двадцать окон в день делает. По десять-пятнадцать тысяч. Ты только умножь. Миллионы! И Шмель решил стать Русланом Краско. Русик сам прилип ко мне и выложил все про свою жизнь. Матери нет? Братьев с сестрами тоже, а на заводе его никто в лицо не знает. Я стал задумываться, как бы занять его место и убрать его батю. Чисто теоретически. А тут такой случай. Машина, набитая минами, всю ночь под нашим домом. Это ты ее там оставил? Ты, командир Кит? Я ошибся. Это мой крест. А я тебя не виню. На войне случайность и удача — не последнее дело. Да и я подсуетился, подговорил ребят не разгружать. Вот сука! Удача без смекалки не приходит. В тот день Русик потерял квадрокоптер, и Злата выдвинулась к его отцу за финансовой подпиткой на наши нужды. Старому бизнесмену еще в первый раз красотка Злата приглянулась. Вином ее поил, ручонки шаловливые тянул. И я надоумил Злату прихватить с собой клофелин, чтобы старого кобеля усыпить. Правда, дозу подсказал такую, чтобы он не проснулся. Тебе, Злату, не жалко? Бабу! С тех пор, как мать меня бросила, я баб не жалею. Ну да, ты и нас не пожалел. Не заводись, контуженный. Не в этот раз, так в другой нас бы накрыло артой, без всякой наводки. Смертно на передовой по мелом метет, а по итогу и ты жив, и я, и злата. Давай выпьем за это. Шмель еще пододвигает бокал и сам пересаживается ближе. Я красноречиво демонстрирую ствол. Сиди, где сидел, и отвечай. Как Русик оказался с нами в хате вместо тебя? Да просто. В тот вечер я нашептал Русику, что ВЕ прихочет провернуть такую же операцию и требует его. Парнишка чуть не обделался от страха. И ты, Русика, снова спас. Сказал, что пойду вместо него, как раньше. Только командир Кит возражает, поэтому никому не ни Гугу. Русик метнулся к луганским за новым коптером, а к нам пришел ночью, когда все уснули. Мы поменялись документами и телефонами. Перед этим я убедился, что Злата в Луганске подмешала кроскок лофелин и отправил Укром нашу геопозицию. А дальше... Дальше тебе повезло. Я качаю контуженной головой, трогаю пальцем ноздри. Чисто. Не врет. Смотрю на изменившееся лицо бывшего друга, его заклеенный нос. А с лицом сам постарался. А то! Сломать камнем себе нос непросто. До сих пор не зажил. Шмель приглаживает наклейку на носу, касается рубца на щеке. И щеку раскровенить так, чтобы перебинтованную харю никто не узнал. А кровищи было столько, чтобы тебя в медсанчасть отправили. Еще и гранату броником накрыть для правдоподобия, типа облажался, когда к дрону прилаживал. Да ты герой! — А почему и нет? Смотря, с какой стороны окопа оценить. А окопы сейчас и промеж семей пролегли. — С моей стороны окопа ты не герой, а предатель. Шмель закуривает, держит огонек в раскрытой ладони и прищуривается. — Так может, ты не там окопался? Самое время передумать. — Да, ты сильно изменился. Только куришь, как прежде. А Русик не курил. На фронте мог начать. Ты же меня хоть так, хоть эдак, все равно бы узнал. Поэтому решил меня убрать. А что делать? Не останавливаться же на полпути. Шмель делает глубокую затяжку и с жаром объясняет. Я был уверен, что ты погиб. А тут звонок с телефона начальницы цеха. алена анатольевна сообщает что боевой товарищ кит ищет русика я запаниковал и нанял первого попавшегося урку прогадал сам бы лучше справился проехали и забыли не получается с моей головой это у тебя новое имя и новая жизнь а у меня старые ночные кошмары Лучше кошмары во сне, чем могила на его. Я вспоминаю еще об одной загадке. Наш тайник обчистил. Ты? Шмель кивает. Не пропадать же баблу. Приехал в Дальск с перебинтованной мордой под видом Русика. Припугнул Злату, что тело Краско достают из могилы, чтобы выяснить, как его отравили. Она меня не узнала, а я поклялся отомстить за отца. Подействовала, сбежала. За что так с ней? А, брось! Девка с такой фигурой и мордашкой не пропадет. Я едва сдерживаю злость, а животик ее не заметил и мысленно отвечаю — нет. В Дальске Злата еще прятала беременность. Причину моей злости Шмель истолковывает по-своему. — Согласен, я тебя обделил. Сколько ты хочешь? — Сколько денег? — Шмель, ты убил лучших друзей. — Их убили укры. — Ты убил отца Русика. — Его отравила злата. А если бы меня грохнул пуля, ты тоже был ни при чем. Шмель вскипает. А ты что, безвинный ангел? Чистеньким хочешь быть? Скольких мы положили? На войне друг друга убивают тысячами, за деньги в том числе. У меня нет слов. В кармане медаль за отвагу. Я швыряю награду в шмеля. Твоя медаль! «Посмертная!» Медаль ударяется ему в грудь и падает на пол. Шмель пододвигает мне бокал. Я залпом выпиваю коньяк, не чувствуя крепости. Он встает и идет к картине с сельским пейзажем на стене. «У меня твоя доля из нашего тайника. Пора вернуть». Шмель снимает картину, под ней вмонтированный в стену сейф. Он поворачивается. — Позволишь открыть? Я опускаю взгляд на медаль на полу. Там славной боевой награде не место. Наклоняюсь, чтобы поднять медаль. Щелкает замок сейфа. На пол летят пачки купюр. — Отойди! — кричу я, предчувствуя неладное. Вскидываю руку и стреляю.